В 17 лет Майкл окончил школу и превратился в красивого, сильного юношу с характером индивидуалиста. Первый ученик по математике, он получил приглашения от Гарвардского, Йельского, Колумбийского и Стэнфордского университетов. Тайком от матери он побывал в Сиракизе у деда, которому предстояло оплачивать его дальнейшее обучение. Эрик сам окончил Йельский университет. Назвался о нём без восторга, и в ходе продолжительной беседы Майкл пришёл к выводу, что математика и точные науки лучше всего поставлены в Стэнфорде, и именно через это учебное заведение лежит наиболее верная дорога к успеху. Дед был приятно удивлён. увидев умного, уверенного в себе и красивого молодого человека, который столь разительно и неожиданно переменился в лучшую сторону и теперь напоминал старику его самого в молодости, она одобрил выбор Майкла и обещал повлиять на мать, та хотела послать сына в Гарвард, расположенный неподалёку от Тираквиса. Дед поставил одно условие: Он знал немало способных студентов, влюблённых в университетскую жизнь, потративших годы на получение учёных степеней, а в итоге преподававших в захудалых колледжах. Дед хотел, чтобы Майкл обещал ему пойти после университета в школу бизнеса, Гарвардскую или Вартенновскую, и в дальнейшем посвятить себя деловой карьере. Майкл До обещаний с лёгким сердцем поехала обратно готовиться к выпускным экзаменам. Потом мать привезла его домой в Сирокьюс. В дороге она плакала, обвиняла своего отца в том, что он любил только младшую дочь, пренебрегал семьёй, а в последние 10 лет жизни бабушки содержал любовницу, по мнению матери, Он ненавидил старые университеты Новой Англии, потому что был в группе последним студентом, и его так и не приняли в общество череп и кости. Примечание: студенческая корпорация быть членом которой считается престижным. Но Майкл задобрил мать, согласившись поехать с ней летом в Венецию и Югославию, и в конце концов, понимая, что её ставят перед свершившимся фактом, И сомневаясь в искренности сыновней любви, она смирилась с идеей Стэнфордского университета. В Сан-Франциско живут её друзья, которые постоянно приглашают к себе, и она может видеться с сыном в течение этих 4 лет. Через 4 1/2 года он увозил из Стэнфордского университета диплом с отличием. колледж он получил удостоверение лётчика одномоторного самолёта но тут же лишился его пройдя набреющим полётом над футбольным полем во время матча за уикенды и зимние каникулы успел стать классным горнолыжником 25 раз прыгнуть с парашютом научиться в любую погоду ходить на виндсерфе вдоль калифорнийского побережья плавать с куба У него чуть не отобрали водительские права за систематическое превышение скорости. При росте 6 футов Майкл весил 180 фунтов. Он не заводил друзей-мужчин, зато уделял много внимания девушкам. Ездил с матерью на концерты симфонической музыки и искусно делал вид, будто получает от этого удовольствие. Мать говорила, что гордится им. Затраты на дорогие развлечения покрывались доходами от игры в тектрак. Ставки были высокими, а математические способности и образование давали ему заметное преимущество над противниками. С однокурсником Майкл казался одиноким и мрачным юношей. Приятели по горным лыжам, парашютному спорту, подводному плаванию и виндсерфингу считали его человеком суховатым и бесстрашным. Девушки, с которыми он был близок, находили его неотразимо обаятельным и меланхолически задумчивым красавцем. Занимаясь виндсерфингом, он сломал три ребра и угодил в больницу. А мать, не знавшая об этом, беспокоилась, что сын переутомляет себя занятиями, и рекомендовала для сохранения здоровья больше гулять на свежем воздухе. Девушке, которая нравилась ему больше остальных,